Глава третья. Несколько занятий мне пришлось ходить с дыркой в мантии на очень пикантном месте. К сожалению, ни заколдовать, ни зашить без специальных чар я не могла. Если бы я подправила её собственноручно, то ткань бы потеряла все магические свойства. Злилась, потому что Эйдар весь день старательно утирал мне нос, показывая свои знания, выставляя свою эрудированность на показ. Он не давал мне ответить, стойко отнимая моё звание лучшей студентки. Во время обеденного перерыва я поспешила к ректору, чтобы он знал, что натворил новичок. Если в магической академии такое позволялось, то в академии имени Брукли Аравел было недопустимо. Лучшее учебное заведение страны, как-никак, названное в честь самой Брукли, той, кто заключал перемирие между волшебниками и немагами. Кабинет Боркаса Гэри находился в главной башне академии, тремя этажами выше трапезной, так что я успевала как сообщить о нарушителе, так и нормально пообедать. Когда я ворвалась в его кабинет, ректор спокойно обедал вальяжно, попивая свой любимый травянистый чай. «О, Риана, чем обязан вам в первый учебный день?» Удивлённо улыбнулся он, протягивая печенье. Я отказалась. Не хотела испортить себе аппетит и желала поскорее расправиться с делом. «Что ж, вижу у вас что-то важное. Рассказывайте, присаживайтесь». Махнул он на стул напротив его стола. «Нет, я тороплюсь», — коротко бросила я. Хотела доложить о нарушении и в игнорировании правил, установленными Академией. отчеканила, тоном напомнив о серьёзности моих слов. «Мистер Гэри часто был расхлябан, весел и забывался, что он главный в этом замке. Если честно, я бы нашла десяток преподавателей, которые подходили на эту роль лучше, чем Боркас, но руководство Академии считало иначе. Вот как? Что же произошло?» Наигранно испуганно воскликнул он. «На территории школы была произведена телепортация». Некто, новичок, Эйдар, кажется, перенёсся прямо в мою мантию, разорвав её в клочья и нарушив магический состав ткани. Всё так же строго чеканила я. «Эйдар, что за нелепое имя? Это что, я могу сокращать его как Эй?» «А, да, пару часов назад видел факт перенесения. Эйдар молодец, что нашёл такую нелепую брешь в нашей защите. Есть над чем поработать и исправить. Молодец парень. Недаром лучший ученик магической академии. Очень жаль, что изначально не поступил к нам». Он тяжело и расстроенно вздохнул. Я стояла посреди кабинета, хлопала глазами, пытаясь осознать услышанное. Не верила ни ушам, ни происходящему. «Это что, ректор только что похвалил нарушителя?» «Но, сэр!» — запнулась, и затем взяла себя в руки. «Этот гад!» — опять запнулась, пытаясь отогнать эмоции и выражаться, как подобает лучшему выпускнику Академии. «Возмутитель спокойствия не только нарушил брешь в вашей антителепортационной защите, он ещё и перенёсся аккурат в мою мантию. А если бы он промахнулся и телепортировался прямо в меня, вы бы сейчас пытались разделить двух студентов? Моему возмущению не было предела. А если бы он приземлился мне на голову, тем самым раздавив или, что хуже, убив меня? Рьяна. Боркас неожиданно стал серьёзным. Он резко поднял ладони и строго посмотрел на меня. Слишком много пугливого, если, в ваших словах. Право, ничего страшного не случилось. Всё-таки первый день у новичка. Все живы, в защите найдено брешь, пострадала только мантия. «Сдайте её, наша ткачиха всё поправит, и получите замену». Он черканул что-то на листке и протянул его мне. «Вот, так вам не зададут вопросов, выдадут новенькую. Хорошего учебного года, Рьяна». Последняя фраза так и намекала, что мне следует покинуть его кабинет. Тяжело вздохнула и повиновалась. Из всего этого следовало только одно. Новичок не просто подставной, он ещё и блатной. «Ну-ну, ничего, я раскрою твой секрет, Айдар. Это война».